Проходит целую школу дипломатии, чтобы не осложнять и без того сложных отношений. Сколько усилий приходится тратить ученику, чтобы сохранить мир и в семье, и в школе? Сложные отношения, связывающие учителя и ученика. И вместе с тем эти узы значительны. Учитель передает эстафету, ученик ее принимает, И от того, как ученик ее принимает с бьющимся сердцем или с насмешливой улыбкой, зависит не только будущее ученика, не только качество его взрослости, но в конечном счете и жизнь общества. Эта преемственная связь касается всех областей жизни – науки, искусства, морали. Говорят, что любимым учителям ученики, сами того не замечая, подражают в походке, в манере говорить. Вероятно, это происходит тогда, когда учитель становится властителем дум. Это высокая цель, к которой мы все стремимся. На пользу или во вред? Когда родители узнают, что сынах попал к строгому учителю, они облегченно вздыхают, возьмет ребенка в руки, заманчиво. Самим не всегда удается такое, а тут возьмут. И вот ребенка взяли в руки. Он меняется на глазах, становится пунктуален, боится опоздать в школу, становится аккуратным, как огня боится помарок в своей тетради. Более того, приказы и советы учителя выполняет так педантично, что родители начинают испытывать легкую ревность. Меня не послушал, а учителя слушает. Прекрасно. если это послушание сочетается с уважением и любовью к учителю. Это бывает в том случае, когда строгость учителя – форма его любви и уважения к детям. Макаренко строил свою систему на требовательном уважении к человеку. Именно уважении. любовь к учителю никогда не возникает в ответ на требовательность, если эта требовательность порождена любовью к ребятам. Вы скажете, откуда дети знают источник этой требовательности, чувствуют почти всегда безошибочно. Учитель может быть строг, педантичен, может быть даже грубоват. Но если за этим стоит любовь к ребятам и подлинная человечность, его будут любить. Вдумайтесь в смысл фразы «он строг», но справедлив. Фраза очень употребительна. А между тем, откуда здесь «но»? Разве строгость исключает справедливость? Напротив, если строгость – это разумное употребление власти, то она включает в себя справедливость, как обязательный компонент. И все-таки строг, но справедлив. Нам кажется, что это выражение возникло как реакция на форму отношений между людьми, которая иногда именуется строгостью, но не является ею. Это строгость, которая фактически придирчивость, несдержанность, бестактность, а иногда даже жестокость. Цель ее – проявить власть, а не воспитать человека. Вера в себя, в свои способности – Один из важнейших компонентов характера. Это основа, на которой взращивается интерес к будущей профессии, гражданская активность, чувство собственного достоинства и даже в будущем возможность устойчивого семейного счастья. И наша задача, задача взрослых, не только растить эту веру в ребенке, и особенно в подростке, но и поддерживать ее в дни неудач. Сейчас, сегодня ты не смог, но завтра обязательно сможешь, я в этом уверен. Результат наших усилий зависит не столько от того, что говорит воспитатель. Говорим мы все примерно одинаковые вещи с разной степенью темперамента и красноречия, сколько от того, как протекает общение воспитателя с учениками, со всеми вместе и с каждым в отдельности. Потому что воспитание не может ограничиваться информацией о том, как следует и как не следует себя вести. Эту информацию ребята получают и по радио, и по телевидению.